Глава 21. Утром Зак думал, что просто не способен корить себя из-за пенелопы еще сильнее, но когда вышел из спальни и заглянул в комнату напротив, то просто захлебнулся в чувстве вины. Было плохо видно, но он разглядел ноги двоюродной сестры, неподвижно лежащей в постели. Конрад раз в пару минут проверял пульс и давление, а в промежутках листал медицинские учебники, стопка которых стояла на тумбочке это зак был во всем виноват если бы он не пошел в декалесии один если бы смог справиться с мантикорой то ничего бы не случилось пенелопа была бы в порядке чувство вины он испытывал и раньше он носил этот неподъемный груз с тех пор как обнаружил маму на кухне каждый день задавался вопросом почему не пошел искать ее раньше она всю жизнь присматривала за ним так почему он не смог отплатить ей тем же Конечно, никто не винил его в смерти матери. Все, даже Лу, твердили, что он ни в чем не виноват. Но сейчас... Кто, если не он? Чья еще это могла быть вина? «Конрад, можешь подойти на минуту?» Раздался со стороны лестницы голос тети Мерле, и Зак поспешно спрятался за дверью, а дядя тяжко вздохнул. «Я скоро вернусь», — тихо сказал он Пенелопе, а потом ушел, скрипя половицами зак снова выглянул в коридор пенелопа лежала в постели не заметив ухуда отца и хотя зак понимал что его присутствие не обрадуется он не мог оставить ее одну он на цыпочках пересек коридор и неуверенно вошел в спальню не сводя глаз с пенелопы он думал что она как и мама будет лежать неподвижно но ее грудь вздымалась от поверхностного дыхания она боролась за жизнь и что-то внутри Зака надломилось. «Прости», — отрывисто шепнул он, подходя ближе к постели. К лицу прилил жар, а зрение помутилось от слез. «Пожалуйста, прости, Пенелопа, я не... я не хотел». Он взял ее за руку, сжимая вялые пальцы, и ощутил тепло кожи, так не похожее на холод рук мамы. Судорожно вздохнув, он попытался успокоиться. Пенелопа не умерла, Азак слишком рано сдавался. У нее еще было время, был шанс. Феникс сможет помочь, с трудом выдавил он. Но я не знаю, где его искать, я пытался. Может, он почувствовал, что мне что-то нужно? Вдруг хитрость в том, что он появляется, только когда не ждёшь? Азак ждал, да так отчаянно, что практически задыхался. Пенелопа учащённо дышала, будто бежала во сне. Зак стиснул зубы. Я не знаю, что делать. Если вернусь один, Лу пойдет меня искать, и И на нее тоже нападет Мантикора или дракон. Но если я ее предупрежу, она захочет пойти со мной, и тогда...» После всего, что случилось с мамой и Пенелопой, он слишком боялся рисковать ее жизнью. В коридоре послышались гулкие шаги, и Зак замер. Конрад вернулся и, судя по всему, был уже совсем рядом. Зак бы не успел ускользнуть, а значит, его ждало прямое столкновение с дядей, его горем и гневом. В панике пришла только одна мысль — нырнуть под кровать и спрятаться среди коробок из-под обуви и выброшенных носков. Шаги приближались. У входа в спальню они затихли, и на мгновение Зак решил, что зря спрятался. Если его искала Лу, нужно было вылезти и сочинить какое-нибудь оправдание — Может сказать, что он уронил карандаш. Хоть бы это была она. Лучше уж выставить себя дураком перед ней, чем перед кем-то еще. Но когда он выглянул из-за книг по уходу за животными, то заметил черные берцы, которые носил только один человек — Оливер. Пройдя в спальню, двоюродный брат опустился в кресло у постели Пенелопы, скрипнув пружинами. Зак судорожно вздохнул, пытаясь задержать дыхание, но в носу зачесалось, а глаза заслезились, и ему жутко захотелось чихнуть. Пыль. Под кроватью была целая гора пыли, а было некуда. «Прости, что меня не было рядом», — тихо сказал Оливер. «Зря я отпустил тебя одну с этой дурой. Близнецы ничего не знают о деколесии, а я, идиот, подумал, что с ней ты будешь в безопасности. Но нет, конечно, нет. Эта птица, это... «Это чудовище!» Его голос сорвался, а Зак зажмурился, отчаянно пытаясь сдержать чих. Даже прижал палец к носу, изо всех сил стараясь не шуметь. Оливер кашлянул. «Ладно, неважно. Я нашел лекарство», — сказал он, и сердце Зака восторженно подпрыгнуло. На мгновение он даже забыл про свою аллергию. «Я прочитал дневники. Я знаю, как все исправить. Но мне придется ненадолго уйти». «Я скоро вернусь, обещаю. Не сдавайся, ладно? Не сдавайся!» Зак носом в сгиб локтя. Он не мог больше сдерживаться. Нужно было срочно придумать оправдание, но он только что подслушал разговор Оливера с Пенелопой, спрятавшись под кроватью. Что тут можно было сказать? Да ничего, разве что притвориться лишенным. Голос Оливера опустился до шепота. «Когда я вернусь?» «Нам больше не придется ходить в диколесье. Мы сможем вернуться к маме и жить так, как хотим. Больше не будет никакого проклятия и...» Его голос сорвался. «Когда ты очнешься, все будет хорошо», — выдавил он сквозь слезы. «И больше с тобой никогда ничего не случится. Обещаю!» Оливер встал. Нос чесался невыносимо. Заку еще не приходилось так долго сдерживать чихание. «От недостатка воздуха...» Голова пульсировала и кружилась, словно готова была вот-вот разорваться. Оливер вышел из комнаты и помчался по коридору. Стоило грохоту его поспешных шагов утихнуть, как Зак чихнул. Потом чихнул снова и снова и снова. — Зак! — перед глазами появились светло зеленые кроссовки Лу. — Ты что там делаешь? Зак смущенно выбрался из-под кровати и снова чихнул, весь покрытый пылью. Я заглянул к Пенелопе, а тут пришел Оливер. Пробормотал он. — Я не хотел, чтобы он меня застукал. — И решил залезть под кровать? Она протянула ему руку и помогла подняться. — Только посмотри, уже сыпь появилась. — Там очень... очень пыльно, — сказал Зак, вытирая нос с тыльной стороной ладони. Руки и правда успели покрыться красной зудящей крапивницей. Оливер сказал, что нашел лекарство. Он думал, что сестра удивится, но та просто взглянула на книгу в кожаном переплете которую держал в руках. «Какое?» «Не знаю, но он пошел за ним в диколесье. Он много всего наговорил», — добавил Зак. «Пообещал Пенелопе, что, когда она поправится, им больше не придется туда возвращаться». Луф скинул брови. «Он понял, как снять проклятие?» «Видимо», — ответил Зак. В голову пришла мрачная мысль, но он поспешно ее отогнал. «Конрад скоро вернется. Он не знает, что я здесь». «Он не будет возражать», — сказала Лу, но все равно пошла в спальню. «Сейчас принесу таблетки от аллергии». Зак пошел следом и осмотрел книгу, которую Лу отложила на комод, чтобы было удобнее рыться в лекарствах. «Это что? Дневник Томаса Уальда?» — ответила она. «Ну, наверное. Оливер нашел его в восточном крыле. Он там что-то вычитал, разволновался и убежал. Но почерк просто ужасный». Я надеялась, ты разберешься. Мама же учила тебя скорописи, да? — Ага. — Говорила, это поможет мне в творчестве. Зак осторожно взял книгу в руки. Страницы в ней были тонкими и потрёпанными, словно за столетие их перелистывали бесчисленное множество раз, а почерк оказался неразборчивым, но все же читаемым. — Ты знаешь, что конкретно искать? — Понятия не имею, — отозвалась Лу. Разорвав блистерную упаковку, Она протянула Заку таблетку, которую тот проглотил, не отрываясь от чтения. — Это инструкции, — сказал он, рассеянно почесывая руку. — Тут написано, как добывать яд Василиска. «Василиска — Василиска? — встревоженно спросила лу Это же гигантский змей, да? Зак кивнул. Мрачные мысли настойчиво лезли в голову, но он отогнал их и перелистнул страницу. Он не знал, что именно ищет, но чувствовал, что поймет, когда это увидит. «Наверное. Может, он ошибался. Может, Оливер нашел другой способ. Тут написано, как освободиться от черфей и как...» Тут он скривился. «Делать доспехи из драконьей шкуры». «Теперь понятно, почему щит Равена отражает драконье пламя». Лу заглянула ему через плечо. «Давай дальше», — сказала она. «Где-то должно быть написано про лекарство для пенелопы». Он продолжил читать с нарастающей небрежностью, перелистывая страницы. Списки дорогостоящих магических ингредиентов, песни, отвлекающие русалок, лучшие места для поиска драконьих яиц, дневники описывали ужасные, поразительные вещи, но ничего, что помогло бы Оливеру спасти Пенелопу. И только в самом конце Зак наткнулся на заголовок, такой разборчивый и четкий, что даже Лу смогла бы его прочитать. Он нашел то, чего так боялся. Как убить Феникса.